Даша стояла, прислонясь к стене школы, и в ее глазах была полная пустота. Уже давно, когда все это только началось, Даша решила не думать об этом. А так как ей не думать об этом было невозможно, она старалась теперь вообще забыть о таком господнем чуде, как мыслительные процессы. «Привет!» — услышала она за своей спиной. Голос был ей знаком. Она обернулась. «Привет!» Она широко улыбнулась, потому что на нее смотрел ее вчерашний знакомый из гаража. «Я ходил за сигаретами», — сообщил он, — «а ты, надо думать, прогуливаешь школу». «Все равно я снова опоздала», — вздохнула Даша. «А корга обещала меня сгноить, если со мной еще раз случится подобный казус». — Карга — это ваша классная дама. — Да, — кивнула Даша. — И очень зверствует. Он смотрел на нее своими странными глазами цвета травы и улыбался. — Но больше всего достается другой Дашке, — призналась она Малышевой. — А меня она даже любит. Знак уважения перед заслугами моих родителей. — А что у них за заслуги? — Она подумала и попросила «Давай не будем о них, ладно?» Он кивнул «Интересно», задумчиво изрек Дэн спустя какое-то время. «Даша, сейчас э, распространенное имя?» «Наверное», — пожала плечами Даша. «У нас в классе сразу три Дарьи. Я, Малышева и Субботина». «И все?» «Кошмар на голову несчастные корги. Почему?» «Нетипичные». Пожала Даша плечами. — Ладно, позволь тогда пригласить одну из нетипичных Даш к себе на чашечку кофе. Сначала Даша обрадовалась и даже сделала след за ним несколько шагов, но остановилась. — Тогда я прогуляю еще один урок. Нерешительно пробормотала она. — Ты этого боишься? — удивился Дэн. — Нет, — мотнула головой Даша. Просто не хочется нарываться на крупные неприятности. Обидно, пожал Дан плечами. Но можно пережить. Они посмотрели друг на друга, потом он махнул ей рукой и сказал. Встретимся у Витьки. Ага, согласилась Даша, и он ушел. Она смотрела ему вслед и чувствовала, что больше всего на свете ей хочется побежать за ним. От него веяло спокойствием и ясностью. А именно этого ей сейчас в жизни больше всего не хватало. По дороге на работу Ларин вспомнил, что обещал Лизе заехать на кладбище. Благо оно располагалось как раз по пути. «Все-таки что происходит с нашим городом?» – подумал он, вспомнив жуткую фотографию. Он остановил машину возле ворот из красного кирпича. Тишина, царящая здесь, успокаивала. Может, все, что узнала Лиза, произошло не здесь. Милиции не было. Тихие аллеи, по обеим сторонам которых ютились последние приюты бывших обитателей города, побуждали к размышлениям, не относящимся к бешеной круговерте жизни. Здесь все было по-другому. Иные ценности. Когда уже не важны твои попытки выглядеть на уровне, а куда важнее, какова была твоя душа. Пройдя по аллее вглубь, Ларин остановился. Вот оно, это место. Фотография не смогла передать того, что здесь произошло. «Нифига себе!» Вырвалась у Ларина, застывшего с открытым ртом на месте. Кресты были вывернуты с нечеловеческой силой. Повсюду на искалеченных могилах валялся мусор, а в воздухе пахло человеческими испражнениями. К этому мерзкому запаху примешивался другой, неизвестно откуда взявшийся, тошнотворный и омерзительный. Ларин не мог бы его определить. Он втянул воздух и закашлялся. Сера, в этом месте пахло серой. Последние сомнения растаяли в воздухе. Какая ж чертовщина, вымолвил растерянный Ларин. Лиза нетерпеливо набирала свои дубльве, дубльве, дубльв пытаясь найти тех, кто мог бы дать ей сведения о происходящем. Ответа не было. Тщетно Лиза дожидалась мелодичного «О-о-о», свидетельствовавшего, что она, Лиза, услышана и с ней будут разговаривать. «Глупо, — моя дорогая сердито сказала она себе, — сейчас они...» «Откликнуться и с охотой поведают тебе обо всем. Да, вы знаете, это мы распинаем животных. И эту пакость с крестами, но ну кто же еще мог такое вам устроить? Ты, за полная идиотка, если на это надеешься. Никто тебе ничего не скажет. Герои желают остаться неизвестными». Она отодвинулась от экрана, достала сигарету и мрачно вздохнула. Материал мог стать сенсационным. Лиза застонала, увидев, как кораблик удачи уплывает из ее рук. Конечно, можно обойтись и без интернета, найти их и внедриться. Лиза подпрыгнула. Конечно, именно так. От возбуждения кровь. Прилила к щекам. Лиза представила заголовок «Внутри». Просто «Внутри» или «Взгляд изнутри». Ну, предположим, как же ей удастся туда внедриться? Она задумчиво посмотрела в окно, нажала на кнопку стоящего рядом магнитофона, как в насмешку ленту заела, и вместо Дэвида Боуи из него полились звуки замедленные до предела, как будто пел не Дэвид, а сам Сатана. Впрочем, Лизе вряд ли было ведомо, каким голосом он поет. Это всеобщее мнение, что он начисто лишен обаяния. А ей, Лизе, скоро придется познакомиться с его приспешниками поближе. В это время компьютер ойкнул, предлагая Лизе ответ. Она встрепенулась. Ура! Ей ответили. Боясь поверить собственной удаче, Лиза нажала на ответ. На экране появилась надпись, немного разочаровавшая Лизу. Ответил не тот, кого она искала. «Зачем они вам нужны?» — гласила надпись. «Разве вы не знаете, что они опасны? Не связывайтесь с ними». Лиза фыркнула и набрала ответ. «Кто вы такой? Почему вас это волнует?» «Человек, вырвавшийся оттуда», — сообщил он, — «имени своего я вам называть не буду. Но запомните, оттуда вырваться почти невозможно. Они не открывают своих секретов». «Как мафии, что ли? Они и хуже мафии. Но вы вырвались?» «Мне это стоило больших усилий. Я до сих пор живу под чужим именем». Он был находкой. Как убедить его встретиться с ней? Лиза не знала. Он явно был не расположен открывать себя. Скорее всего, его источник связи служебный. Иначе вряд ли бы Лизе так повезло. — Мне нужна ваша помощь, — застучали ее пальчики. — Вы согласились бы навстречу? Молчание. Сигнал отключения. Черт! Лиза попыталась снова выйти с ним на связь. Он не хотел больше с ней разговаривать. «Ну и ладно», — протянула Лиза, — «обойдемся без тебя». Хотя она не знала, как сможет справиться с этой проблемой. Оставалась хрупкая надежда на редактора. Но она была столь хрупкой и зыбкой, что Лиза вздохнула. Скорее всего... Ее попросит заняться чем-нибудь другим, попроще, более подходящим для молодой, приличной девушки. Лизина же натура требовала иного – подвигов, приключений, сражений, всего, что могло бы хоть на несколько часов заставить почувствовать на своем лице обжигающее холодное дыхание смерти, опасности. Лиза зажмурилась. Но есть еще и Андрюшка. Убедить его в том, что Лизе это необходимо, было самым большим препятствием на ее пути. «Будем делать все в строжайшей тайне», — решила для себя Лиза. Потом, когда она положит на стол редактору материал, сравнимый с бомбой, все забудут, что Лиза ни у кого не спросила разрешения, и все ей простят».